не оставил и после представления, блаженный Александр, свой народ. День и ночь о нем бдящий, как живой, заступая его от врагов видимых и невидимых. От селе начинается ряд его посмертных подвигов, столь же светлых, как и во временной жизни. Когда в лето 1380 года окаянный Мамай С полчищами Огорянскими поднялся против правнука его, великого князя Дмитрия, названного данским, как и блаженному Александру усвоилось имя Невского, явилось первое знамение. Пономарь, благоговейно служивший при обители Рождества Богородицы, ночью стоял на молитве в притворе церковном, И со слезами молил Господа и пречистую его Матерь об избавлении от инопременных, призывая на помощь и Витязя Невского, как пресного заступника своего народа. И вот он видит, зажигаются сами собой свечи у его гробницы. Два светоносных старца выходят из алтаря и приближаются к гробу Александра. «Княже Александре!» Восстани на помощь сроднику твоему, великому князю Димитрию. И явился светлый Витязь на поле ратном в этот день, когда спасенный его смирением народ впервые поднимал оружие против неверных. В самое утро последовавшая за видением столь таинственной ночи, одержана победа Донская, и высока была рука благоверного князя Дмитрия наварваров Когда же впоследствии возвестился и Пономарь митрополиту всея Руси о своем видении, пришел он из города Москвы в престольный Владимир, совсем освященным собором и с молитвы, раскопав место погребения святого князя, обрел его нетленным после 117-летнего пребывания в земле. С честью положили его в раке поверх земли в храме Богородицы. Когда благочестивый царь Иоанн Васильевич шел завоевывать Казанское царство, На пути остановился он в ограде Владимире, чтобы и спросить у мощей своего блаженного предка благословения на новый подвиг против огорян. Витисневский явил ему знамение своего благоволения. Он исцелил одного из спутников державного Аркадия, который впоследствии был писателем жития святого князя Сей Аркадий. Во время соборной молитвы ураки, видя малую скважину в церковном помосте, вложил в нее болящий перст свой и почувствовал, будто макает его в некую масть благовонную, как мира. С этой минуты он получил исцеление. Умирившийся царь принял сие знамение как благое для себя напутствие победы. И, возвратившись со славой после покорения Огорянского царства, возымел ревность прославить всенародным чествованием святого поборника земли русской. Совещавшись соборно с богомольцем своим Макарием, митрополитом Руси, положили они написать ему службу в назидание и утешение ни одного града Владимира, где уже давно местно почиталась его память, но всей спасенной им некогда земли русской. Царь Иоанн и сам испытал благодатную помощь своего святого сродника во время бедственного на Москву нашествия крымского хана Давлет-Гирея в 1571 году. При заступлении и духовной помощи князя Александра и святых сродников державного была одержана победа благовенченного царя на полчища крымских огорян, и без вести пропало все их нечестивое сонмище». Император Петр после двадцатилетней брани со шведами на суше и на водах, в тех пределах, где некогда подвязался против них блаженный его предок, заложил новую столицу во имя ангела своего апостола Петра. Он пожелал осветить новую свою столицу и ее иноческую лавру перенесением честных мощей. Блаженного Александра из древнего Владимира. На прославленной им реке Неве встретил князя император и перенес его на галеру, в которой руль принял в свои руки, держащее кормило государство. Во вратах новой Лавры во имя живоначальной Троицы. Вышел в сретение святых мощей архиепископ Новгородский Феодосий со всем священным собором. Своими руками внесли они священную раку во вновь устроенный храм во имя святого Александра. И день 30 августа, ознаменованный перенесением святых мощей в столицу, избран был для ежегодного празднования. Благочестивая дочь Петра, императрица Елизавета, устроила новую раку из первого серебра, добытого в ее царствование во вновь открытых рудниках колыванских. А императрица Екатерина соорудила в Невской лавре новый величественный собор, куда были перенесены в 1790 году с великим торжеством мощи благоверного князя для их окончательного пребывания. Высшую военную награду России, Орден Святого Александра Невского, был учрежден императрицей Екатериной I в 1725 году. Впоследствии восстановленную уже в 1942 году. Согласно статуту ордена, им награждаются командиры, проявившие в боях за Родину личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием, обеспечивающие успешные действия своих частей. Всего за подвиги и заслуги в Великой Отечественной войне орденом Александра Невского было произведено 42 165 награждений. В этой же войне имя благоверного князя Александра Невского получила военная эскадрилья, созданная на деньги, собранные православным народом. Множество храмов были построены во имя святого благоверного князя Александра Невского в Томске, Пскове, Саратове, Луганске, Ялте, Таллине, Белгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Архангельске, а также Патриарший собор в столице Болгарии Софии. В Москве построена часовня Александра Невского – и заложен новый храм во имя небесного покровителя православного воинства. Многие воины принимали крещение в храме палатки Александра Невского во время боевых действий в Чечне. Заслуги святого благоверного князя Александра Невского перед Родиной навеки запечатлены в сердцах всех истинно русских людей и преемственно передаются отцами своим детям в то время, когда они начинают учить их молиться Богу и любить свою Родину.